Глава 5: Быть или не быть. 3 сентября 1892 года. Проливская Герак, недалеко от маяка на мысе Хаген, на входе в пролив Категат, ночь с пятницы на субботу. Как только вышли из английского канала, начало нещадно штормить. Я никогда не думал, чтобы тяжелый броненосец волны могли кидать как щепку. Все лежали в повалку, зеленые и бледные. Маша была среди болящих морской болезнью, я как мог ухаживал за ней, развлекал чтением вслух. Есть она совершенно не могла, на второй день качки и я свалился. Но тут Чесма вошла в пролив с Кагирак, и буйство волн закончилось. Броненосец шел малым ходом, штурман и капитан еще ни разу не проходили этим маршрутом. Наконец, на траверзе маяка мыса Хаген Чесма легла в дрейф, и на борт поднялся датский лоцман, хорошо говоривший по-английски и по-французски. Дальше проблем с движением в проливе Катигат не было. Чисма увеличила ход до среднего и шла вдоль шведского берега. Ночью мне как-то не спалось, и я вышел на палубу подышать воздухом. Смотрел на смутно виднеющийся в предрассветном, еще неясном свете берег, на котором периодически появлялись огоньки рыбацких сел и маленьких городков. Рыбаки готовились выйти в море. Горожане здесь тоже рано встают, зато и раньше заканчивают работу и вечер проводят в пивной за кружкой пива и разговорами. Не заметил, как ко мне подошел Сандро. Оказывается, сегодня он вахтенный офицер на собачьей вахте. Хоть ты и великий князь, но всего лишь лейтенант и корабельного лихо хлебнешь, подумал я. Сандро спросил, как мне и Маше морское путешествие. Я ответил, что все нормально, Маша плохо переносит качку. Но сейчас море относительно спокойное, и она спит. В свою очередь, поинтересовался, как прошел визит в Лондон. Оказывается, королева Виктория их с капитаном не приняла, сославшись на плохое самочувствие. Мол, возраст, отправив ко второму лорду Адмиралтейства. Лорд долго распинался относительно мощи британского флота, показал даже чертежи кое-каких вновь заложенных кораблей. Я же сказал, что эти броненосцы погубят британскую империю. Рано или поздно ее хребет не выдержит огромных расходов на содержание флота. Сейчас метрополия черпает деньги с колоний а начнись там война, и если колонии отложатся или попадут в зависимость от чужой державы, то денежный поток иссякнет и содержание огромного флота станет непосильным. Кроме того, никто не гарантирует, что в будущем не появятся эффективные средства борьбы со стальными морскими чудовищами, и они станут уязвимыми. Александр, ты говоришь о подводных лодках? Ведь ты сам видел в Перее эту ржавую бочку. Да, Сандрова, все совершенствуется, и настанет день, когда лодки смогут проходить под водой сотни миль с приличной скоростью, всплывая лишь для подзарядки электрических аккумуляторов. Но это не ты первый придумал, а месье Верн, только станет возможным это лет через сто, не меньше. Заблуждаешься, дорогой друг, сдается мне, что мы с тобой увидим эти потаенные корабли, топящие крейсера и броненосцы лет через 20, а то и раньше. Дело только за хорошими аккумуляторами, то есть заряжаемые двигателем, работающим на жидком топливе, гальванические батареи большой емкости. Мина у уже есть. Небольшое совершенствоние оружия для подводных миноносцев готово. Дай мне хороший двигатель, работающий на мазуте, электрический аккумулятор, и я построю тебе такой миноносец. Как тебе командовать эскадрой подводных миноносцев? Будешь адмиралом Немо. Да я не против, давай пари, если через 20 лет такого корабля не будет, проигравшую выпьет манерку морской воды. Идиот, но не это главная угроза стальным гигантам. Мы говорили о подводном флоте, а как тебе флот воздушный? Только не воздушные шары, которые летят по воле ветра, а более солидные боевые машины не от ветра, несущие бомбы с сотнями килограммов взрывчатки, больше, чем нынешние 12-дюймовые снаряды. Опять Жульверн, Верн, Нет, все вполне реально. Опять дело в легких и мощных двигателях внутреннего сгорания на жидком топливе. Если представить, что развитие пойдет по пути эволюции воздушных шаров, то присоединив такой двигатель к шару, мы получим управляемый аппарат легче воздуха, но способный нести боевую платформу и тонну бомб. А если развитие пойдет по пути аппаратов тяжелее воздуха, поднимающихся в воздух с помощью аэродинамической подъемной силы, то они будут быстрее не таких улучшенных воздушных шаров. Извини, Саша, но я вижу вахтиного начальника и с ним второго штурмана. Мне надо вахту сдавать. Давай как-нибудь потом продолжим этот интересный разговор. Сандро взяли в оборот, и я перешел на другой борт, там показался датский берег. Любуйтесь замком Эльсинор? раздался рядом голос вахтенного начальника. И это сравнительно современное сооружение со шпилем и есть знаменитый Эльсинор. У меня после просмотра Гамлета со Моктуновским сложилось впечатление о суровом средневековом замке, стоящем на берегу моря среди скал. А тут какие-то валы с зеленой травкой, низкая кирпичная стена, а за ней что-то вроде загородного дворца в неоготическом стиле с большими окнами. Ничто не напоминает крепость. Видимо, от старого Эльсинора остался только фундамент. «Как-то не похож он на замок, скорее на загородный дом», — ответил я. и сказал, что Дания — страна бедная, и содержать старый замок в первозданном виде слишком дорого, поэтому он много раз перестраивался. Да и вообще городок называется Хельсингер. Это только у Шекспира или Синор. А сам замок, Кронеборг, сейчас он вообще не принадлежит королевской семье, и давно продан и является собственностью муниципалитета. Дальше мы шли вдоль берега острова Зеландии, на котором, собственно, располагается Копенгаген. Причем пролив Эрису, наделяющий Данию от Швеции, сузился до двух миль. Пошел проведать Машу, она не любит просыпаться, если меня нет рядом. Сказал ей, что скоро мы бросим якорь в Копенгагене, столице Дании. Здесь живут родители русской императрицы, а раньше жил сказочник Ганс Христиан Андерсон. Оказалось, что Маша не знает сказок Андерсона. Как мог и что вспомнил, рассказал ей про русалочку. Она ответила, что это грустная и красивая сказка и совсем не для детей, а для взрослых. Интересно, а бронзовая скульптура «Русалочка» уже установлена? Броненосец, вставая на бочки, довольно долго маневрируя и принаравливаясь к ним, так как бухта не была приспособлена для больших кораблей, но нам была оказана честь, и мы швартовались в гражданском порту в центре города. Был еще в черте города совсем старый порт, еще средневековый, но теперь там стоят только яхты, целый лес мачт, которых был виден над крышами двух трехэтажных зданий, стоящих стена к стене. Потом подошел баркас с официальными лицами. Я уже думал, что это пограничники и таможни. Проверят еще оружейку, а там десятка пудов старательского и казачьего золота. Оказалось, просто нас приглашают нанести официальный визит в королевскую резиденцию и уточняют количество приглашаемых. Приглашение получили все офицеры и я с Машей. Поэтому вечером, нарядившись, мы отправились во дворец, для чего были поданы коляски, хотя ехать было совсем недалеко. Я был в парадном дипломатическом мундире со всеми орденами и бриллиантовой шпагой, треугольки, которые которую надевал вроде как всего четвертый раз. Маша была ослепительно хороша в темно-синем вечернем платье с бриллиантовой диадемой. Прием был назначен во дворце Амалиенборг, хотя королевская чита сейчас там не проживала, предпочитая загородные резиденции. А большая часть Амалиенборга с 1881 года перешла во владение Министерства иностранных дел. Во дворце традиционно проходили приемы иностранных делегаций, особенно славились специально предназначенные для этого рыцарские банкетные залы, считающиеся красивейшими в Европе залами в стиле рококо. Вот в рыцарском зале на фоне доспехов и оружия, тоже прием российских офицеров, нас встретили король Кристиан IX и его супруга Луиза Гессен-Кассельская. Королева плохо слышала, когда ей представляли офицеров, поэтому до представления ей, видимо, сообщили, кто есть кто. В руке были допущены Сандро, я и капитан Вальронт. Впрочем, королева милостиво улыбнулась. Король держался скованно, впрочем, я помню, что он был социально ориентированным монархом и даровал независимость Исландии, а также ввел в 1891 году пенсии по старости и в 1892 году пособие по безработице, обогнав богатые и большие страны Европы, за что был любим народом. Впрочем, у короля был пунктик, ненависть к Пруссии и всему прусскому, поскольку после проигранной датско-прусской войны 1848 года датский король лишился родной шлезвик Галштинии. Эта же нелюбовь к немцам передалась и принцессе Дагмаре, нынешней императрице Марии Федоровне. Зато благодаря шести детям датская королевская чета породнилась правящими домами России, Британии, Франции, Второй империи, Греции и Норвегии, поэтому их называли тестем и тещей Европы. В зале были придворные с женами, а также фрельны королевы, большей частью дамы в возрасте, но были два-три юных и довольно приятных личика. После этого последовали награждения. Все офицеры получили рыцарские кресты пятой степени ордена Брога на белой ленте с красными полосками по краям. Я и Вальронда были пожалованы такими же крестами с розеткой, четвертой офицерской степени, и Сандро повесили командорский крест на шею. Вообще-то такие дипломатические плавания позволяли офицерам, особенно старшим, собирать некоторые комплекты иностранных странах родинов дружественных держав а разрешение на их ношение от российского императора обычно не вызывало трудностей. После награждения были танцы, где Маша блистала во всех отношениях, и хореографически, сказалось пансионское воспитание, и блеском диадемы буквально слепляя окружающих. Меня же окружили генералы и стали расспрашивать про эфиопскую кампанию. Министры иностранных дел интересовали подробности переговоров в Александрии. Все было бы хорошо, но выпивка и закуска были очень и очень скромные, по бокалу шампанского и несколько тарталеток на каждого. Вот и весь фуршет. Офицеры, особенно кто помоложе, все ждали, что лакеи принесут еще. Но этого не случилось. Так вот и закончился прием на голодный желудок, поэтому после возвращения на броненосец матрос-буфетчик кают-компании был буквально атакован голодными офицерами и, оправдываясь, твердил, что он думал, король их накормит, поэтому ничего приготовлено не было. Вспомнился совет из книги Елены Малоховец «Подарок молодым хозяйкам», или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Если к вам внезапно пришли гости, пошлите кухарку за холодной телячей ногой. Пришлось буфетчик буфетчику лезть в кладовую за ветчиной и сыром, доставать галеты, а то молодые мечмана грозились его изжарить. Достали бутыль с кьянти еще из моих привезенных запасов. Надо же, забыли выпить, что ли. И устроили себе холодный ужин, а потом чаепитие, в котором нашлось и варенье из айвы, запас еще из Севастополя. Поев и выпив, все успокоились и разошлись спать. На завтра я договорился с премьер-министром Якобом Эструпом и военным министром Йоханом Снаком, его и на этом посту Олаф Матсен, считающийся изобретателем ручного пулемета, о посещении арсенала и оружейных мастерских. Утро меня ждала коляска, которую должна была доставить в арсенал. Военный министр Снак показал мне оружие, в том числе картечницы Гатлинга на колесных пушечных лафетах. «Я впервые близко видел эти предтечи пулеметов». На вопрос, почему в арсенале нет пулеметов Максим, министр ответил, что правительство признало их слишком прожорливыми, мол, дорогих патронов не напасешься, а картечницы не так часто стреляют. Вспомнилось, когда Хайрам Максим демонстрировал в Англии свой пулемет под патрон дюймового калибра. Датский король сказал, что эта машинка разорит его королевство. Да и от него отказались, когда Максим продал свою пушку буром, у которых она получила название «Пом-Пом» за характерный звук выстрелов. Потом мы поехали на Королевский оружейный завод, где и познакомились с подполковником Матсоном и директором завода Расмуссоном, по инициативе которых три года назад была начата работа по изготовлению самозарядной скорострельной винтовки. Этот проект был поручен молодому инженеру-лейтенанту Йенсу Шоубу, будущему талантливому оружейнику и изобретателю пистолетной оболочной пули с сердечником из дерева. Опять-таки из-за бедности, но скорость пули была наивысшей. Собственно, шоу бы и можно считать родоначальником пулемета Матсона, хотя последний был также талантливым инженером, но прежде всего обладал административным ресурсом, став генералом и министром обороны. Успешной разработке также способствовало то, что фирмой фирмы-изготовителям выступили не оружейные мастерские, а Данск Рекел Райфл Синдикат, или просто Синдикат, как ее звали в России, датское ружье-пулемет-синдикат, из-за надписи на оружии. Матсоном пулемет стали называть позднее. Я с интересом рассмотрел винтовку. Она все же будет выпущена небольшой серией для вооружения датских морпехов. Потом, улучшив момент, когда чиновники отвлекутся на разговор с директором завода, спросил Шоуба, что он собирается делать, когда закончится срок обязательной военной службы. Йенс ответил, что попытает счастье как инженер-оружейник за границей, скорее всего, в Германии или Бельгии. Я сказал ему, что если его заинтересует, то мог бы предложить работу по доработке его же проекта самозарядного автоматического оружия. На что Шоу бы ответил, что не хочет ехать в Россию. «Господин лейтенант, а если вы получили предложение о работе в Швейцарии или Швеции, вы бы ее рассмотрели?» Тут же подцепил я на крючок конструктора. «В этих странах, да, но при наличии хорошего жалования». «Хорошее жалование при наличии результата я вам гарантирую. Вот моя визитная карточка». Узнав, куда писать, Йенсу обещал дать знать ему в течение месяца-двух. С тем мы и покинули оружейный завод, точнее, мастерские, если судить по объему производства и общему оснащению и количеству работников. Еще я понял, что в Дании превалирует немецкая школа оружейников. В оружии должно быть много деталей, они должны быть изготовлены фрезерованием, никакой дешевой штамповки. Именно поэтому в русской армии было много нареканий на пулеметы Мадсен, капризны отказов много, привередливы к качеству смазки и качеству патронов, что вылилось в не совсем солидное прозвище «чертова балалайка». На следующий день гуляли по Копенгагену, обычный западноевропейский город, мне напомнил Амстердам в миниатюре, те же дома плечом к плечу с брандмаурами и блоком-балкой под крышей, чтобы мебель поднимать и затаскивать ее через окна, а то по винтовой лестнице на верхние этаже она просто не пройдет. Красные черепичные крыши, выкрашенные веселенькой краской фасады домов, давали общую пеструю картину. Зашли поесть, и тут не слава богу. Это страна 700 бутербродов, которые являются самостоятельным и самодостаточным блюдом. Правда, их размер в трактире раз в 20 больше, чем на приеме у короля. Так что пару бутербродов ты уже наелся. Горячие блюда сродни немецким. Свинина, колбаски, сосиски. Но разделены и дополнены морепродуктами. Впрочем, устрицы я никогда не любил. Глотать скользких холодных моллюсков — это не по мне. А вот жареная камбала с картошкой под кружку пива меня вполне устроила. Маша поковырялась в рыбе без энтузиазма и заявила, что ей хочется фруктов. Сказано, сделано. Зашли в зеленую лавочку и купили большую корзину сладких груш, яблок, небольшой арбуз и до да кучи итальянского винограда. Попросили все это доставить на броненосец. Еще погуляли по старому городу и поехали в порт. Дал телеграмму Норденфельту, поскольку завтра мы идем в Стокгольм, и я хотел бы с ним встретиться к взаимной выгоде. Купил газет, местные с фотографией с королевского приема и блистательный дючс. Марии Стефани Абиссиниан. Маше получилось хорошо, а я рядом с ней бука-букой. Может сбрить Борду, тем более, что Маша энергична, еще с Афин взялась приводить меня в порядок. Сама приготовила на меду и вроде как на прополисе мазь на травах, которую собирала на Афинской вилле, вокруг нее, сопровождаемая верным артамоном с револьвером на боку. За месяц такого лечения кожа у меня на лице и руках перестала иметь копченый оттенок и стала значительно лучше выглядеть. Что самое интересное – У меня стало улучшаться зрение, в старых очках мне стало некомфортно, и во время прогулки по Копенгагену я посетила окулиста, который подтвердил это и выписал мне новые очки. Утро встретили в море, было пасмурно, серое небо и серо-стальные волны. Маша сидела, с ногами забравшись на постель укутавшись в теплый плед. Она читала сказки Андерсона во французском переводе. 8 сентября 1892 года. Стокгольм. Во дворец к королю поехал лишь Сандро, прочие были приглашены вечером в оперный театр. С Торстеном Норденфельтом я встретился на пирсе. Он приехал в порт, чтобы встретиться со мной, и мы решили поехать в какое-нибудь тихое место, где можно спокойно поговорить. Этим местом оказался отдельный кабинет довольно неприметного ресторанчика в центре. Я рассказала об афере мсье Базиля. Торстен тоже пожаловался на то, что Захаров обманул ее с контрактом, где маленькими буковками было написано не использовать и не производить ни целиком, ни по частям изделия господина Максима. И вот сейчас дело в лондонском суде. Высшим арбитром выступает палата лордов, и чем все закончится, можно предугадать с большой долей вероятности. Господа Викерса и Захаров выдут сухими из воды. Предложил объединить усилия в ножи на Викерсов с тем, чтобы они отказались от Захарова, а как в одиночку дожать его будет легче. «Господин Степанов, вы не знаете Базилия, он скользкий, как угори, выскользнет из любой ловушки» но я согласен помочь вам попробовать наказать нашего общего обидчика. Я попросил Торстана прежде всего заверить, что никаких денег он от меня не получал, счет, на который было переведено золото, ни ему, ни его родственникам не принадлежит. Подпись на передаточном листе акций заверенном подписью Захарова, тоже не его, и Захаров никогда не сообщал ему о передаче акций. Потом, пообедав, мы поехали в банк и хотели узнать имя получателя золота от меня, но банк такую информацию дать отказался. Впрочем, они сообщили, что из полиции на днях был запрос по этому счету, и они, естественно, раскрыли властям всю информацию о какая у них была. Я спросил Норденфельта, функционирует ли его завод. Он ответил, что да. Все кораблестроение и производство орудий и картечниц он продал Викерсом за 200 тысяч фунтов. Сейчас занимается только стрелковым оружием, в основном охотничьим. Я спросил, можно ли посмотреть завод. Торстен ответил, что до него от Стокгольма около 40 верст по железной дороге но если визит барниносца продлится, то завтра он может прислать инженера, чтобы он меня сопровождал на завод. Я ответил согласие, мы расстались, и я поехал на телеграф. Послал телеграмму своему присяжному, поверенному доктору юриспруденции Гельмуту Шмидту, именно он с подачи Агеева представляет мои интересы, о том, что получил от Торстана письменное заявление о фальсификации его подписи, но не мог получить данные в банке о лице, к которому пришли деньги, они ссылались на банковскую тайну. Потом снял копию заявления заявлений написанного по-французски, заверил ее у нотариуса и отослал доктору Шмидту, вложив записку, что слать почту мне можно в гостиницу Англитер в Петербурге, где я планирую быть через 4 дня. Вечером мы были в опере, сидели в отдельной ложе рядом с королевской ложей. Оркестр сыграл русский гимн перед началом спектакля. Публика и король стоя и приветствовали нас. Было приятно. В самой опере я ничего не понял, она была на шведском, насколько я понял, это вторая часть «Кольца Небелунга» — «Валькирия». Роль Валькирии Брунгильды пела толстая тетка в доспехах и рогатом шлеме, причем кричала так, что уши закладывал в 30 метрах от сцены. Потом другие Валькирии прибежали спасать Зигфрида с деревянным мечом, и все стали метаться по сцене и орать на разные голоса. Удивительно, но Маше понравилось. Возможно, не сама опера, а впечатление, которое она, Маша, производила своей красотой. Сидевший рядом с Андро, вместо того, чтобы, как положено эстету, внимать божественной музыке Вагнера, опять пялился на Машу. Надо будет опять прочистить мозги юноше, то стал забываться. Некоторую фривольность атмосферы поддерживал и сам король Оскар, увлекавшийся оперными певицами. От двоих из них у него были внебрачные дети, которых, впрочем, он никогда не признавал. В общем, у меня разболелась голова, да еще магниевые вспышки корреспондентов в антрактах, и я еле досидел до конца длинной оперы, несмотря на шампанское в перерывах. Прибыв на Чесмо, я еле доплелся до койки с тяжелой головой и утром проспал. Выскочил с трепанной и из шлюпки на пирс, где уже полчаса расхаживал рядом с рессорной коляской хорошо одетый господин. Он представился как изобретатель и инженер-оружений Карл Шегрин. Я сначала не обратил внимания, но тут всплыла подсказка. В журнале про оружие, где сотрудничал Андрей Андреевич, была статья про охотничье ружье с инерционной автоматикой. первое в мире автоматическое охотничье оружие Шегрина. Эдакие слонобой 12-го калибра, то ли на 5, то ли на 6 патронов, расположенных один за другим в цевье, которые подавались к своеобразному лифту пружине, освобождаемой нажатием спускового крючка. Поднявшись в казенник, патрон получал удар по капсюлю иглой массивного затвора, отскочившим назад после первого выстрела. Недостаток — постоянно открытое окно выброса гильзы, куда попадала грязь, но это легко устранима накладка на затвор, открывающая окно только для выброса гильзы. Эти инерционные ружья были дороги. Не каждый же позволит себе ехать в сафари охотиться на крупного звери. Каждое стоило целое состояние, зато гарантировало жизнь и охотничий трофей богатому охотнику. Первый образец был сделан для какого-то дипломата, а сам изобретатель получил вроде бы тысячное ружье. Подобный механизм был у ружья Бенелли, а потом он был усовершенствован уже в 21 веке ижевскими оружейниками, которые расположили массивную инерционную часть затвора и пружину не внутри, а снаружи ружья сразу на порядок увеличив ее надежность и снизив цену дробовика. Теперь не нужно было допиливать каждый затвор. Обычная паковка из нормальной стали, вот и весь ижевский затвор. Мне сначала показалось, что можно вообще сделать простое ружье-пулемет, причем крупного калибра, расположив патроны в барабане или в боковом магазине. По это был бы уже гранатомет. Но это еще надо подумать, и инженер Шигрен, который выпустит свое детище только через 7 лет, пока еще только работает над идеей, и ему надо помочь. Доехав до вокзала, мы сели на поезд. Ехать около часа я достал лист бумаги и стал набрасывать схему. Потом показал ее Шигрену. Тот прям рот открыл. «Господин Степан, вы умеете читать мысли? Это же практически доработанное охотничье самозарядное ружье, над которым я думаю весь этот год. Вот и когда ехали на вокзал, тоже думал о движении затвора, использующем его массу под действием силы отдачи и запасающем энергию в пружине для следующего выстрела». «Считайте, что так». Просто я знал, что вы работаете над охотничьим автоматом и не удержался, чтобы зарисовать пришедшие на ум мысли. Но ведь я никому не говорил, а тем более не рисовал принцип действия этого оружия. Иногда одинаковые мысли приходят в голову двум и более людям одновременно. Но я не покушаюсь на ваш приоритет, рекомендую оформить это чертежом и подать на патент, а то еще кому-нибудь тоже придет в голову такая простая идея. Я ведь господину Норденфельту приехал как раз оценить возможности производства автоматического стрелкового оружия. Ведь не сошелся же свет клином на пулемете Хайрэма Максима. В случае положительного решения я мог бы профинансировать на поях эти работы, создав акционерную компанию. Но ведь вы русский. Почему вы не хотите создать эту компанию в России? Да потому, уважаемый господин Шегрен. Карл, просто Карл. Тогда и я просто Александр. Так вот, Карл, я являюсь автором нескольких изобретений, запатентованных в России и крупных европейских странах. Швеции среди них нет. Все, что касалось оружия, встречал такой отпор со стороны генералов, что все мои изобретения были отклонены военным ведомством. Пришлось патентовать и гражданское применение. Кроме того, ну, даже если я запатентую охотничье ружье, в России нет хорошей оружейной стали, нет прецизионных станков и нет квалифицированного персонала, способного массово выпускать оружие. Наше русское оружие славится надежностью. То, что его можно выкупать в грязи, оно будет стрелять и ремонтировать его, может неграмотный солдат при помощи штыка, с плоским расплющенным концом в виде примитивной отвертки. В автоматическом оружии такое не пройдет, хотя я не сторонник германской школы, делающей из оружия произведения технической культуры по принципу «чем сложнее, тем лучше и дороже». Карл стал что-то рисовать на моем эскизе. Потом я достал ему новый лист, он что-то начертил, но я не увидел принципиальной разницы, зато подбросил ему идею от ижевцев о внешней массивной части и внешней пружине. Инженер сразу ухватился за это решение и начертил приличный эскиз. Я спросил, могу ли рекомендовать его как начальник рабочей группы по автоматическому оружию. И если Норденфильд откажет, согласен ли он переехать, скажем, в Швейцарию и работать дальше над своей автоматикой? Я пояснил, что это будет мой завод или завод, где я буду заказывать музыку. Жалование будет зависеть от результата работ, но даже стартовое будет в полтора раза больше, чем здесь. Карл согласился с обоими вариантами. Посещение завода Норденфельта оставило двоякое впечатление. Да, еще сохранялась культура производства, рабочие инженеры свое дело знали. Но на всем была печать какого-то упадка, отсутствия свежей идеи. Спросил Торстена по поводу качественной стали, особенно для стволов. Вопросов нет. Дальше перешел к автоматическому оружию, вроде крупнокалиберного пулемета. Ведь если суд будет проигран, в чем сам Норденфельд высказал почти что уверенность, Надо чем-то занимать производство, десятки, даже сотни охотничьих ружей в месяц не спасут завод. Торстен согласился, и тут я ему подкинул идею с рабочей группой по автоматике, возглавляемой Карлом Шегрином. Рассказал, что мы успели обсудить некоторые идеи, и я тоже внес свою лепту, поэтому уже можно патентовать. Второе направление. Если у шведов и норвежцев есть интерес к ручным бомбам, то можно наладить поставку и сборку на месте, естественно, после получения патента в Швеции. Я со дня на день ждал известий от Агеева, получилось ли сделать запал типа панпушку, но усовершенствовав с скобой-предохранителем, как было в мое время. Тогда можно было бы выпускать с запалом Агеева, и еще кого-то там на оружейном заводе в Берне только запалы, ТНТ поставлять из России, а корпуса лить на месте из самого завалящего и дешевого чугуна, лишь бы без трещин. Сборка тоже на месте, чем завод Норденфельда не подходит. Я выигрываю больше всех, основная часть себестоимости и, соответственно, отпускной цены формируется из стоимости ТНТ. Агеев тоже в накладе не останется. Норденфельд загрузит мощности и избежит окончательного банкротства. Но не хотят русские генералы карманной артиллерии. Пусть царь-батюшка закупает гранаты в Швеции, а после того, как их начнут покупать другие страны, тут-то толстобрюхие генералы зашевелятся. 10 сентября 1892 года. Петербург, Зимний дворец, кабинет императора Александра III. На вытяжку перед императором стоит министр иностранных дел Гирс. В дальнем углу в кресле то ли спит, то ли слушает, делая вид, что дремлет генерал Черевин. «Как это понять, господин министр?» Раскрывая газету, император читает. На премьере оперы «Валькирия» присутствовал король Оскар и великий князь Александр, супругой великой княгини Марии Стефани Абиссинской. Что за Мария Стефани? Откуда взялась эта авантюристка? Я уже устал разбирать эти марганатические браки своих родственников. Сорву погоны в отставку, без воспомоществования, пусть хоть в опере поют, голубки. Ваше Величество, глядя на фотографию в газете, пролепетал Гирс. Это какая-то ошибка. Несколько дней назад в Копенгагене корреспонденты назвали жену отставного посланника Степанова великой княгиней Стефани с ударением на втором слоге. Фамилию Степанов им трудно понять и Стефани, как-то на итальянский или греческий манер похоже. Вот и заметка с фотографии новобрачных в Афина, где посаженными родителям греческий король и королева Эллинов Ольга Константиновна. Да, помню, Ольга мне что-то писала про это. Девица — эта абиссинская великая княжна, дочь предыдущего императора Фиопии, не то третья, не то четвертый в очереди на престол. Она писала о ее необыкновенной красоте и хорошем европейском воспитании, свободном английском и французском языках. «Прошу, идите, разберитесь, все же, с Сандро, что это он так на нее смотрит, влюбился, что ли?» Купец-то Степанов, сам не только владетельный князь, но и генерал-полковник. Помню, как газеты писали о том, что он лихо заставил итальянцев подписать невыгодный им мир. А воспользовались плодами этого мира не мы, а немцы. У них теперь в Эфиопии военно-морская база, а вы на Певческом все еще полномочного посла ищете. Срочно посла отдельного человека, а то сами поедете. Гир склоняясь уходит. Черевин открыл глаза, он притворялся, что спит. Ну-ка дай газетки-то посмотреть. Ай, хорошо, хороша не скажешь, что эфиопская. «Да не, эфиоп, они черные, это династия от сына царя Соломона идет, хотя, может, все врут. Но девица хороша, это ты, Петя, прав, у тебя по этой части глаз намет. Он как же? Все же, может быть, и правда от царицы Савской красота, она же окрутила царя Соломона и, не праздная, к себе в Эфиопию вернулась. И вот от плода чрева ее идут негусы эфиопские». «Да, твое величество, купец наш каков, сам за заслуги владетельным князем стал генерал-полковником, насчет царевны в жены получил, а полцарства в придачу». По царствам там Петя заминка какая-то получилась. Негус не хотел вроде ту Марию за купца отдавать, хоть и генерала статского русской службы. Так купец от всего отказался. Не надо, говорит, мне ничего, только девицу отдайте. Любим, говорит, мы друг друга. И шварка, и фиопа, все ордена и бриллианты на стол. А тот и говорит, что ладно, земли верни, а титул тебе и ей, а ордена одарую. С тем он и уехал, взяв по существу беспреданницу. В чем была? Ольга мне писала, что ей все, вплоть до чулок, пришлось покупать. Вот ведь и Фиоп жадный, мать его, ну да наш миллионщик ее приоденет. Кто его знает, он ведь на экспедицию потратился, сам все покупал. Вот корреспондент тут писал, Павлов, который в неделю фотографии публиковал, что поил и кормил и казаков, и артиллеристов за свой счет, еще и пленным итальянцам с голоду умереть не давал, а населению их деньги из итальянского банка раздал. Вот ему на прощание на свадьбу передали дорогой подарок, Собрали в его провинциях от народа деньги на бриллиантовые украшения, чтобы великой княгине не стыдно было на чужбине без них. Говорят, бриллианты рубины красоты неописуемой. Откуда-то издалека привезли. Там, где совсем дикари-людоеды живут, и еврей-ювелир все красиво сделал. Откуда же там евреи в Эфиопии-то? Как откуда? Эфиопы, абиссинцы, эти, они библейский народ. А кто царь Соломон был? Неужто малорос какой? Ты, петь хоть гимназический курс помнишь? Нет, государь, не помню. Давно это было, забыл уже. Но хоть и забыла, а как ты думаешь обойтись с этими молодоженами? Неужто как Агасферу вечному жиду им странствовать? Что ж, придется им титулы подтвердить. Вон купец Демидов прикупил себе в Италии княжеский титул, несуществующего уже княжества Сандоната, и всю жизнь именовался князем Сандоната, да и потомки его тоже. Так что, думаю, сделать, как в русском паспорте у этой Марии записано. великой княгине Марии Иоанновна Степанова Бессинская. Паспорт ей русский посол выдал, права такие у него есть а Иоанном предыдущего негу созвали отца ее. «Знаешь, твое величество, как-то не звучит княжеская фамилия Степанова. Пусть уж лучше будет, как газетчики придумали Стефани, и купец наш бывший станет русским князем Стефани Абиссинским. Умный ты человек, Петруша. Жаль, пьешь много, а то сделал бы тебя канцлером. добавив захрапишь ты где-нибудь в уголке на дипломатическом приеме. Так что спил уж в моем кабинете, здесь тебе никто пенять не будет».